И ухать мне больше тоже не хотелось, и охоть не хотелось, и ахоть не хотелось, и желание визжать от радости тоже пропало. А с чего тут визжать? В носу все время это проклятая пыльца свербит, обчи! И в животе совершенно куда-то исчезло это ощущение, что ты умираешь от радости, обчи! То есть ощущение, что ты умираешь. От чего то осталось, Только вот от чего? Наверное, от голода. Все куда-то исчезло. Только одно замирание духа осталось. Дух у меня все время продолжал замирать. И замирал он почему-то все больше и больше. Вот сейчас замрет совсем, и все. Общи! Даже чихать и то сил нет. — Ты чего лежишь, Баранкин? — спросил меня Костя. «Захотелось полежать, вот и лежу», — сказал я. «Апчхи!» «Да что такое, никак не могу прочихаться!» «Простыл, что ли?» — спросил Малинин. «Не простыл, — сказал я, — а на ухо хохахался!» Малинин как-то печально-печально покачал головой, сделал выдох, вдох-ох и сказал. «А знаешь...»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 я ее во что бы то ни стало найду. Просто мы с Малининым Костей, очевидно, не там ее искали. Конечно, наше превращение в бабочек и воробьев было ошибкой. Теперь-то уж это было совершенно ясно. Их жизнь выглядела только со стороны прекрасной, а на самом деле она оказалась просто невыносимой. Но почему? Я молча пил воду, думал, думал.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 Совершенно даже определенно. Поэтому они и называются труднями. А если все это так, тогда почему же мы превращались в воробьев и в бабочек? Вот дураки! Какие же мы с Костей были беспросветные дураки! «Малинин!» — закричал я. Когда я понял нашу ошибку, я, конечно, сразу же перестал сердиться на Костю и решил тотчас же поделиться с ним своим открытием.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 «Вот я тебе и хочу об этом спросить, Баранкин», — сказал Малинин. «Зачем нам надо было с тобой превращаться в бабочек и воробьев? Когда нам надо было сразу же превратиться в трутней!» «Как в трутней? Почему в трутней?» — закричал Костя Малинин испуганным голосом. «Потому в трутней! Что трутни потому и называются трутнями, что они в жизни ничего не делают или делают только то, что им захочется!» А мы с тобой на лавочке как раз об этом и мечтали. Знаешь, Баранкин, — сказал Малинин каким-то противным голосом, — я из-за тебя уже столько истратил сил на то, чтобы ничего не делать, что уж лучше бы я все время что-нибудь делал. Малинин, — закричал я, — но ведь я тоже не меньше твоего на это сил потратил. А теперь мы превратимся в трутней и от всего этого и отдохнем. «Как превратимся?» — завопил Костя Малинин. «Опять превратимся?» «Ну, знаешь, Баранкин, хватит с меня, Баранкин!» «Я и так за эти два раза напревращался по горло!» «Костенька, так ведь это же два раза не в счет! Раз не в того, в кого надо превращались, значит и не считается ведь!» «Почему это не считается?» потому что надо же нам в конце концов превратиться в того, в кого надо было превратиться. А превратиться-то нам надо было в трудней. «Да в каких трудней?» — спросил Костя вдруг каким-то спокойным и даже безразличным тоном. «Ну что ты?» — сказал я. «Что ты, не знаешь, что ли, какие бывают из себя трутни? «Не знаю я, какие из себя бывают трутни.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 потому нам, конечно, было не до Нины Николаевны и не до Трутни. «Подожди, Малинин, — сказал я, — но ты же иногда посматривал на доску. Ну и что? Так может, ты хоть случайно запомнил, как выглядят эти Трутни?» «Ничего я не запомнил, — сказал Малинин, снова подтягиваясь и зевая. «А ты, может, мне это нарочно говоришь, чтобы не превращаться в Трутни?»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 «Пчелки такие, маленькие, скры, скры, скры!» С этими словами Малинин как-то странно закачался и стал валиться на бок. «Скры, скры...» — с крыльями подхватил я. «Правильно, Малинин!» — вспомнил. Теперь и я тоже вспомнил рисунок трутней, что висел на доске в нашем классе. Это были пчелы, такие маленькие пчелы нашего Мужского, как говорится, рода, с небольшими прозрачными крылышками. Все. Вот теперь, наконец-то, мы отдохнем с Кости по-настоящему, как полагается. Отдохнем от всего на свете. Все надежды, весь мой энтузиазм и даже впустую растраченные силы, все-все вернулось ко мне. «Вставай, Малинин!» — закричал я на Костю. Нечего тебе тут разлеживаться, работать надо, сказал я, подразумевая под словом работать то самое единственное необходимое, единственно правильное, единственно не дурацкое превращение в трудней, которое предстояло нам сейчас же совершить. Вставай же, Малинин, завопил я не своим голосом, весь дрожа от нетерпения и желания поскорей пополнить Костиной и моей персоной ряды трутней на земном шаре. Однако мои радостные крики почему-то не произвели на Костю никакого впечатления. Малинин все еще продолжал лежать на боку, что-то забормотал мне в ответ, но я не понял ни одного слова. «Что ты говоришь?» — спросил я его. «Хры!» — сказал Костя.